Никаких каблуков и вульгарных платьев. Старые, но любимые кроссовки. Волосы, собранные в лохматый пучок. Минимум косметики. Я снова стала собой. Обычной девушкой из Аризоны. И радуюсь каждой секунды обретенной свободы. Свернув на шоссе и перестроившись в средний ряд, я продолжаю издеваться над несчастным пятном, изредка отвлекаясь на бурито. Смакую каждый кусок. Благо времени хватит.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 Thank you.